307. Клинок, заморозивший 14 государств. Эти глупые темные заклинатели, чьи мозги были размером с бобы, только и могли, что притворяться, будто в их жизни было хоть что-то ценное. В отличие от людей, чьи сердца полнились любовью и ненавистью, им всегда было этого мало. Человеческое сердце не стоит на месте, и однажды все может измениться до неузнаваемости из-за стремительно расширяющегося проклятия Бянсюя, тело демонического дракона Ханьюаня быстро достигло своего предела. Его плоть начала рваться изнутри. Одновременно с этим, словно разделяя его боль, раздвоенная душа юноши принялась переругиваться между собой. — Не тебе осуждать других, — насмехался внутренний демон. — Ох, в конце прошлого месяца, Ты боролся за то, чтобы уничтожить всех людей в этом мире. А что теперь? Луна еще не сделала полный круг, а ты, едва узнав, что тебя не выгнали из клана, внезапно стал святошей и обеспокоился судьбой человечества. Хм! Ты стал прилежным, как зрелая женщина, и всю ярость твоего демонического дракона смыла красными водами. Примечание. Красные воды. Буквально, менструация. Если эти красные воды на несколько месяцев смоют тебя, я найду себе тихое место, стану монахом, и всю оставшуюся жизнь буду только есть и читать священные писания. Твою мать, может, подменишь меня на время? Я больше не могу!» Демон фыркнул и на удивление прислушался к его словам, тут же переняв контроль над телом. В какой-то момент граница между душой демона и душой Ханьоаня стала менее заметной шан равнодушно отбросил птичий труп в сторону, как когда-то, много лет назад, будучи в недрах горы Десю и Шань, отбросил свое собственное тело. С горстью зажатых в руке красных перьев он выглядел так, будто только что избавился от многолетнего хлама. Опустив обожженные силой нити марионетки руку, он с ненавистью посмотрел на лужу. В его глазах читалось явное желание убивать надоеда. Танджень покинул тело призрака, пострадавшего от его собственного амулета, и его изначальный дух без труда разделился между кружившими вокруг призрачными тенями. Эти жуткие создания разом распахнули глаза. Мужчины женщины, старые молодые, в их взглядах читалось нетерпение. То, что творилось вокруг, было похоже на настоящий кошмар. Льюнь первым осознал опасность. С мечом в руках он немедленно бросился к растерявшейся луже, схватил красного журавля за тонкую ногу и без лишних слов оттащил в сторону, как мешок. Одновременно с этим он открыл свою сумку, вытащил оттуда пригоршню каких-то вещей и подбросил их вверх, словно рассыпающие цветы небесная красавица. Прежде чем он успел закончить, Призрак, находившийся ближе всех к луже, внезапно взорвался. Взрывная волна прокатилась мимо. Если бы Льюнь помедлил, лужу бы это не убило, но нити-марионетки, способные выдержать лишь один удар, тут же бы разрушились. Похоже, Танжень окончательно отвернулся от них. Более того, он отвернулся и от самого себя. Внезапно взорвавшийся призрак уничтожил все содержимое сумки Льюня. Вокруг кружили разноцветные порошки, бесчисленные снадобья и большие клочки бумаги. Вдруг бумага обратилась с саранчой, и целая туча насекомых, подобно вихрю, закружилась в воздухе, самоотверженно обрушившись на призрачных теней. И пусть они не обладали особой силой, этого было вполне достаточно, чтобы сбить врага с толку. В этот момент На разорванное тело демонического дракона упал сосуд с каменной водой, в мгновение ока превращая его в твердую гладкую скалу, похожую на неприступную городскую стену. Хань Ёнь внезапно почувствовал холод и моментально осознал, что больше не может двигаться. — Ли Юнь, ты, в конце концов, на чьей стороне? — взревел он. — Не можешь помочь, так хотя бы перестань все портить! Ли Юнь подхватил лужу намереваясь сбежать, и бросил. «Я помог тебе продержаться ещё какое-то время. Чего ты орёшь?» «Камень тоже может треснуть. А с чём ты только думал, подлец?» – парировал Ханьюань. Говоря об этом, Льюнь почувствовал себя по-настоящему гордым. «Ха-ха! Не волнуйся об этом. Это каменная вода. Она была собрана на горе Тайшань. Это снадобье куда сильнее тебя». Но его Шиди продолжал кричать. «И что же мне, мать твою, делать, если я не смогу вернуться в прежнее состояние?» Не унимался Ханюань. «Стать частью ста тысяч горшу? Буду горным червяком!» Льюнь вздохнул и печально заметил. «Ох, небеса! Мой Шиди, ты обязательно привыкнешь. Тебя только что разорвали на части, но ты до сих пор жив. Так какой смысл спорить о том, из чего ты сделал?» «Ох, плохо дело!» Танженя окончательно вышел из себя. Из его рукавов хлынул черный туман, и повсюду разлетелась густая темная ци. Снующие в небе кузнечики тут же замерли и попадали на землю. Внезапно уже вырвалась из рук Лиюня, расправила крылья и с невероятной скоростью устремилась к ближайшей горе. Когда ее фигура взмыла вверх, ее кости издали ужасный скрежет, Все тело птицы стало намного длиннее, а хвост растянулся на десяток джан. В мгновение ока она обернулась взрослым красным журавлем. Древняя божественная птица опустилась на обтесанную скалу. На ее огромных, способных закрыть с собой все небо, крыльях вспыхнул огонь. Безудержное пламя закружилось на ветру, рисуя в темноте силуэт из забытых легенд юнь замер, а потом вдруг вспомнил о трехтысячелетней демонической пилюле. Холод от его ладоней пополз прямо к сердцу, и юноша прошипел. — Хань-тань, что ты наделала? Но Луже некогда было обращать на него внимание. Сила короля демонов готова была превратить ее в пылающий шар. Ее кости и мышцы бесконечно растягивались. Каждый цунь незрелого тела полудемона сводила судорогой. Девушке казалось, что с нее заживо сдирали кожу. Страдания были такими невыносимыми, что ей безумно захотелось лечь на землю, свернуться калачиком и превратиться в пыль. В темном небе сверкнули молнии. Бушевавшие в облаках ветер и гром являли собой невероятную силу, намеревающиеся уничтожить эту маленькую птичку сильно переоценившую свои способности в погоне за высшим уровнем самосовершенствования. Когда Дашисюн отдал ей пилюлю короля демонов, он обращался с ней как сравный. Заклинатель со столетним опытом за плечами должен был понимать всю серьезность ситуации, но она никак не ожидала, что если содрать с нее человеческую кожу, под ней все равно окажется буйная птица. Когда грянул гром, Лужа уже успела пожалеть о своем решении. Она подумала. — Я была слишком нетерпелива. Теперь я точно помру. Девушке казалось, что ей будет больно и страшно, но на самом деле ничего из этого не произошло. В огне и в молний она внезапно увидела тело мертвой птицы. Она размышляла. — Я должна была погибнуть давным-давно. Если бы моя мать не сопровождала меня с самого рождения, если бы в тот момент, когда разбилась скорлупа яйца, дух ши не помогал бы мне, если бы меня столько лет не оберегали учители Шусюны, я бы превратилась в такого же сумасшедшего негодяя, как Танжейн. Или давно бы уже отправилась к праотцам. В какой-то момент лужи подумала, что ей невероятно повезло, ведь она все эти годы жила в безопасности поэтому она, не раздумывая, бросилась прямо к зажатому в жертвенном массиве Ханьюаню. Невероятная мощь жертвенного массива постоянно росла, но теперь к ней добавились гром и бушующее пламя. Среди всего этого грохота и огня красный журавль напоминал первозданный хаос. Тысячи призраков одновременно застыли на месте, казалось, Это зрелище пробудило в них память о далеком прошлом. Вдруг, казавшийся безжизненным амулет нитей марионетки, висевший у лужи на шее, вспыхнул ярким огнем и самоотверженно принял на себя первый удар. Глубокие линии и бесчисленные бороздки, вырезанного на дереве заклинания, засияли обжигающим светом. Словно самые глубокие и тайные чувства, что когда-либо были в нем заключены, наконец вырвались на свободу. Танжэнь почувствовал, как в его давно уже мертвом сердце что-то натужно треснуло. Вероятно, связанный с ним амулет нитей марионитки был окончательно разрушен. Его любовь давно прошла, но оставленный им амулет все еще исполнял свой долг, защищая от смерти семью, которую не желал признавать его хозяин. Лужа казалось что она в муках неслась по непроходимо узкому проходу, словно вновь пробивалась сквозь скорлупу. Вдруг в ее легкие хлынул глоток сырого воздуха. Четыре конечности и сотни ее костей наконец достигли предела роста. Пилюля бывшего короля демонов, впитавшая в себя опыт трех тысяч лет, опустилась в ее внутренний дворец. Красный журавль взмыл в небо, издал долгий протяжный крик. Скорбная журавлиная песнь разорвала память о прошлом, и в небе развернулись два огромных крыла. Когда ее голос пронесся над горами, призрачные тени отступили. Они не решались встать на пути огненного Хоуи. Истинное пламя Самадхи хлынуло во все стороны, намереваясь сжечь все нечистое, что было на земле. Часть искр у Газилов сковавший Хань массив. Барьер вспыхнул, пожирая и впитывая в себя разрушительную мощь проклятия Бян Примечание. Стрелок И или Хоу -И, один из самых знаменитых героев китайских романов. Борец с чудовищами, сбивший из лука девять солнц, угрожавших погубить все живое на земле и неудачно стремившуюся стать бессмертным. Кратковременная растерянность Танжени постепенно испарилась, призрачные тени пришли в себя, и в их глазах вновь заклубился черный туман. Призраки снова зашептали. — Моя связь с кланом Фуяу слишком глубока. Можно сказать, что мы давние друзья. Я не хочу убивать вас. Так почему же вы продолжаете искать смерти? Танжень, окруженный тысячами призрачных теней, внезапно вскинул руки. Черный туман хлынул во все стороны, разлившись на тысячи ли, утопив под собой горы и реки. Всем, кто видел это, казалось, что мир давно погряз в грязи, и любое колыхание травы способно было поднять ветер и вызвать волны. Примечание. Поднимать ветер и делать волны. образно, в значении накалять обстановку, устраивать беспорядки, поднимать шум. Черный туман приближался, и Хань Юань не мог удержаться и не вдохнуть его. Темная энергия разлилась по всему его телу, окутала полуокаменевшую морду демонического дракона, и глаза зверя тут же налились кровью. Ханьюань с трудом подавил проводившиеся инстинкты и, изо всех сил стараясь сохранить рассудок, крикнул. «Скорее! Уходите отсюда!» Эта дьявольская мощь так сильно напугала людей, что даже Ли в какой-то момент едва не поверил словам Танжане. Неужели он и вправду впитал в себя гнев миллиона неупокоенных душ? Неужели по ту сторону действительно было то, что способно было помочь этому великому демону? Кому, кроме небес, было известно, что именно произошло в тот день? тан громко засмеялся. Неужели вы думаете, что четверо святых уничтожили вашего мудрого наставника лишь потому, что он по чистой случайности сошел с ума? Этот мир кишит демонами. Так почему же вы видите лишь то, как они охотятся друг за другом? Я уже говорила вам, почему грехи тун останутся непрощенными. Потому что гора Фу-Яо издревле охраняла вход во владение внутреннего демона. Чистые отцы и темные отцы способны уравновесить друг друга, но камень исполнения желаний связан с тысячами таких внутренних демонов. Долгие годы он хранился в башне отсутствия сожалений, пока кое-кто не украл то, что должен был охранять, тем самым освободив его. Сколько войн произошло за последние годы, сколько наводнений и засух, сколько могущественных людей лишились рассудка, И все из-за того, что сотни лет владения внутреннего демона оставались открытыми, незаметно распространяя свое влияние на весь мир. К слову сказать, демонический дракон, всего каких-то сто лет, и ты смог добиться таких высот. Ты ведь сделал это лишь с благословением своих предков. «Что за чушь ты несешь?» – прошепел Лиюнь. Меч изначального духа, зажатый в его руке, внезапно засиял. Почувствовав какое-то движение, Льюнь опустил голову, и его глаза почти наполнились слезами. Теперь он отчетливо чувствовал, что ему тоже есть на кого опереться. Льюнь без колебания разжал руку, отпуская клинок и окликнул окруженного призрачными тенями Юляна. — Эй, заклинатель меча, держи! — услышав его слова. Юлиан резко развернулся, схватил брошенный ему клинок и тут же ощутил внутри лезвия мощную волю меча. Едва коснувшись рукояти, он почувствовал, что чуть было не увидел божественное царство. Юноша громко закричал, и клинок ринулся вперед, разрубая скопившихся перед ним призраков. Танжень был ошеломлен, он поспешно отступил назад, но обновленный меч Юляна бросился за ним. Клинок преследовал Танженя, пока тёмная энергия не заразила его, и заключённый в лезвие свет не потускнел. Однако за это время он успел избавиться от большей части призрачных теней. Внезапно взгляд Танженя снова изменился. Задумчиво глядя куда-то вдаль, сквозь юного заклинателя меча, он обратился прямо к Янджимину. — Вы можете сбежать из моря Бэймин, но что потом? Зрачки Юляна сузились. Танжень вскинул руки, и из его ладони вырвалось новое полчища призрачных теней. Мужчина презрительно посмотрел на подускневший клинок. — Сможешь догнать меня? Сможешь убить их всех? По логике вещей, Йен-Джиньмин не мог оказаться в двух местах одновременно. Только когда отправляешься в путь, земли Джю-Джоу начинают казаться такими далекими и необъятными. Янь Джимин нахмурился. К сожалению, Льюнь только что отдал меч изначального духа. Есть один способ, но я не знаю, сработает ли он. В любом случае, клинок уже не вернуть, нам никогда его не догнать. Но лучше уж попытаться вылечить мертвую лошадь, чем не сделать вообще ничего. Примечание. Попытаться вылечить мертвую лошадь. Китайская идиома. В значении никогда не сдавайся и делай все возможное в любой ситуации. Что? Но чинь тут же поднял руку, стянул с шеи печать главы и быстро произнес. Владение внутреннего демона, помнишь? Клан Фуяо существует для того, чтобы охранять вход в долину демонов. В печати главы должен быть путь, ведущий в нее. Туда мы и отправимся. Янь-Джимин непонимающе произнес. «Мы пойдем в долину демонов?» «Что ты имеешь в виду?» «Разве долина демонов не на заднем склоне горы?» «Да, запечатанная долина демонов лежит на заднем склоне горы», отозвался Чинтянь. «Но владения внутреннего демона появляются всюду, где есть сильные желания. Это и есть настоящий вход. Здесь ничего нет, но темная энергия, захватившая зал черной черепахи, никуда не исчезла». Мы можем открыть печать главы и попробовать. Повезет нам или нет, зависит от нашей удачи. Янджимин понятия не имел, что юноша ограничен запретами и попросту не может сказать ему правду. Он и не стал расспрашивать Чинтяня, откуда ему все это известно. Он безоговорочно поверил своему младшему брату и использовал свое божественное сознание, чтобы открыть печать. В мгновение ока вокруг юноши сгустелась темнота. Знакомый холод ледяных равнин закружился вокруг, и вскоре силуэты обоих заклинателей исчезли. чинь на мгновение потерял сознание, но быстро пришел в себя. Кто-то в темноте поддерживал его, и сбоку мерцал какой-то свет. Не было смысла гадать, что это было. Это был один из лучших товаров его дашусюна — жемчужина. Владение внутреннего демона отличались от того, что они увидели в первый раз. Темная энергия здесь была настолько сильной, что трудно было дышать. Попав сюда, любой человек тут же сделал бы рабом отрицательных эмоций. Сердце Йен-Джимина застыло. Заклинатели меча всегда отличались скверным характером, потому были более восприимчивы к таким вещам. Он с трудом взял себя в руки и спросил, что произошло, чинь глубоко задумался и, не сбавляя шаг, произнес. «Ты помнишь, что Тунжу просил у камня, когда был в башне отсутствия сожалений? Да, Тунжу был сумасшедшим, но в тот момент он еще не утратил человеческий облик. Он хотел вернуть камень и вновь запечатать долину демонов. К несчастью, без этого важного артефакта печать долины не так сильна, как прежде». В тот раз, когда мы случайно уничтожили массив истребителей демонов, она разрушилась. Долина демонов раздражала янь но он отнюдь не был глупцом. Он тут же ответил. «Я думал, что если мы покинем это место, все будет хорошо. Тан-Джинь все знал, но ничего мне не сказал. Прибыв на гору Фуяо, он тайно собрал темную энергию долины демонов?» «Конечно. Ведь это я его пригласил» как я мог привести в дом волка? Янджимин говорил все быстрее и быстрее. Он был так встревожен, что ему становилось все труднее сдерживать трущийся наружу гнев. Он резко схватил чинь-тяне за руку, его ногти почти вонзились юноши в кожу. Так и не найдя выхода, вся его злость скопилась в отметине на лбу. — Проклятие! Я ведь говорил тебе всегда быть у меня на виду! Когда-то чинтянь тянь вошел в Дао через сердце, а теперь, даже если его сознание пребывало в хаосе из-за пробудившегося наследия цэнь он все равно был куда спокойнее, чем его дэши Проигнорировав этого сумасшедшего, юноша принялся читать про себя писание о спокойствии и безмятежности, а после произнес. Если бы он не показал свои уязвимые места во время суда над Хань-Юанем… И Шан Ванья не помог бы мне пробудиться от души художника, стали бы мы опасаться старых друзей. Возьми себя в руки, чтобы попасть на задний склон горы Фуяо, нам все еще нужна печать главы, которую может открыть только нынешний глава. Янь Джельмин глубоко вздохнул и внезапно протянул вперед руку с зажатой в ладони печатью. Внутри печати тут же вспыхнули звезды, они рассыпались вокруг превращая владение внутреннего демона в настоящую вселенную, и все тревоги, бушевавшие в сердцах юношей, ненадолго утихли. Пылающий разум Янь на время успокоился, и только теперь он обнаружил оставленную им царапину на рукаве Чинтяня. К счастью, тела совершенствующихся окружал защитный барьер, и кожа Чинтяня была намного прочнее его одежды и неловко кашлянул. — Я… это… Но чунь продолжил за него. — Вы заклинатели меча, с детства ненормальный. Вам намного легче, чем кому-либо еще впасть в ярость. Тебе не нужно оправдываться. Сейчас важно как можно скорее найти дорогу. Услышав это, Ян Джимин лишь усмехнулся и поспешно направил свое сознание внутрь печати, силясь отыскать у ней все что было связано с владениями внутреннего демона, Но конструкция печати оказалась куда сложнее, и сознания прошлых поколений крайне беспокойно реагировали на чужое присутствие. Какое-то время Янджмин был сбит с толку В этот самый момент в горах Шу Танжень приказал призрачным теням спуститься на землю, и запрещенная техника Ббенсюэ восстало против истинного пламени лужи. Внезапно тело Хань-Юани наполнилось ярким светом. В конце концов, он был настоящим демоническим драконом, стоявшим в шаге от титула господина боимина. Даже Ли Юню, заклинателю изначального духа, что вошел в Дао через девять звеньев, было трудно находиться рядом с ним. Действие его снадобья постепенно ослабевало, но если окаменение спадет, Мощь запрещенной техники Бян Цюэ непременно атакуют Хан Юаню. Однако именно в этот момент он внезапно перестал терзаться материальными проблемами. — Ли Юнь, я не выдержу, возьми еще одну бутылку! — закричал Хан Юань. — У меня больше нет! — в отчаянии отозвался Ли Юнь. Ли Юнь очень хотел разрыдаться, но не мог выдавить ни слезинки. Глухо зарычав, юноша подумал. — Мать твою, да шисюн, ты не хочешь наконец появиться? По мере того, как спадало окаменение, запрещенная техника Бянсюя все сильнее и сильнее вгрызалась в тело черного дракона, и с каждым новым ударом промеж чешуи Хань Юаня проступали кровавые дорожки. Сознание Янь Джимина находилось в печати главы, когда метка кровавой клятвы на его руке внезапно пробудилась и вспыхнула. Клятва была скреплена кланом Фуяо и Шанваньянем, однако главным действующим лицом в ней был именно ханюань Но Ханьюань не смог бы разрушить этот договор. Подобное могло означать лишь одно — он собирался отправиться к праотцам. Янь Джимина прошиб холодный пот. Лишь глава клана мог войти в печать и встретиться с прошлыми поколениями. Он даже не мог попросить Чиньтяня помочь ему. Внезапно прямо перед ним появился тунджу в чьих мыслях он сам не раз оказывался, входя внутрь печати. Но, в отличие от всех прошлых раз, теперь Яйджимину казалось, что Тунжу не был ни призраком, ни воспоминанием, он словно мог видеть его. Осколок божественного сознания тунджу притягивал юношу, и он попросту не мог не последовать за ним. Он видел, как сознание Тунджу миновало бесконечные врата. Его смутный, похожий на пыль и дым образ привел Ян Джиньмина к еще одним воротам. Никто не произнес ни слова. На этих воротах отчетливо виднелась красная отметина, как две капли воды, похожие на печать истребителей демонов, что преподнес ему Учин Тянь. Примечание. Бесконечные врата. Врата познания истины в даосизме. Ворота были закрыты, но из образовавшейся посередине щели сочилась темная энергия владения внутреннего демона. Тунжо остановился, кивнул Янджимину и исчез. Янджимин осторожно протянул руку и медленно провел пальцами вдоль трещины. Створки с грохотом распахнулись. Сознание Янджимина тут же покинуло печать. Открыв глаза, юноша увидел, как в небе, гонимые ветром, собираются тучи, и звезды, что вырвались из печати главы, собираются в огромный водоворот. Мгновение спустя все светила были стерты с лица земли, а на их месте образовалась пустота. Вдруг перед ним и чинтянем возникли те самые ворота. Ян Джимин был вне себя от радости. «Это здесь! Идем!» В тот момент, как оба юноши миновали ворота, Янь-Джимин отменил наложенный на гору Фуяо запрет, и она вновь вернулась в мир. В самом центре Шу, среди высоких гор, Хань-Юань наконец перестал быть камнем и вновь обрел тело из плоти и крови. Ему казалось, что его пригвоздили к земле бесчисленными иглами. Боль была повсюду, мучения были такими сильными, что он невольно задумался. «Я ведь тоже заклинатель изначального духа. Если я умру здесь, вернется ли моя душа обратно на родину?» Тем временем гору Фуяо окутала темная энергия. Кровавая клятва и круг богуа на руке Янджинмина продолжали светиться, пока они с Чинтянем неслись по бесконечным каменным ступеням сквозь густой лес. И еще до того, как они прибыли на место, Воздух разрезало лезвие меча, обрушившись прямо на гостевой домик, где совсем недавно останавливался Танджень. Домик тут же развалился. Весь двор, словно в сезон дождей, был окутан густыми черными тучами. Тяжелые каменные плиты были с легкостью разрублены покинувшим ножны клинком Янджимина. Внизу, прямо под ними, обнаружился большой камень. Это было пламя ледяного сердца из Жааяна. Рядом с камнем лежало тело. Это был Люлан. Слабое свечение, озарявшее его грудь, медленно угасало. Оказывается, Танжень спрятал настоящую поглощающую души лампу в теле Люлана. В центре земель Шу, перенасытившись темной энергией, запрещенная техника прорвала огненный круг лужи. Красные перья цветочным дождем хлынули в стороны, все пространство вокруг заполонили призрачные тени, и в землю вонзились острые когти демонического дракона. Внезапно Хань Юань понял, что больше не может ссориться с самим собой, и оба сознания, разделявшие его тело, слились в одно. Примечание. Согласно буддийским канонам, небеса устраивали дождь из лепестков, чтобы восхвалять достоинства и добродетели учения Будды. На вершине горы Фуяо, окутанный ветром и льдом Шуанчжень, вместе с разрушительной аурой меча, обрушились прямо на пламя ледяного сердца. Невидимая аура меча влилась в камень, разбив его изнутри. Мертвое тело Люлана тут же лишилось своей защиты. Но труп уже ужасе дернулся, обратился в черный вихрь, И попытался сбежать. «Сяо Цань, прочь с дороги!» Освободившись от ножен, меч Янджельмина сделался похожим на скрытое лезвие. Примечание. Скрытое лезвие. Цан Фэн. Спрятанный кончик, скругленный конец. Каллиграфический способ написания без острых углов. Или же непримечательность не обнаруживать, не проявлять своих талантов и клинок, заморозивший четырнадцать государств, заставил гору Фуяоса дрогнуться. Примечание. Клинок, заморозивший четырнадцать государств. В Китае есть несколько литературных произведений с таким названием, в том числе роман о боевых искусствах и стихотворение, написанное монахом гуан бывшим, ко всему прочему, еще и великим поэтом.